Глава 8. Ждать нам пришлось почти три дня. Не торопился как-то посол князя Драгомира. Но все же приехал. Невзрачный мужик средних лет с незапоминающимся лицом. Судя по повадкам, с оружием обращаться умеет. Слово «воин» у него на лбу написано. И шрамы с мозолями характерны. С ним прибыли 14 охранников, отменно экипированных в дорогущее железо лучшей кузнечной работы и увешанных украшениями из драгметаллов. Мне даже завидно немного стало. Но потом я вспомнил, что скоро все эти доспехи, оружие и ценности станут нашими, и я расслабился. Удивительно, но вели себя приехавшие достойно. Никому не задирались, не шумели, не хватали за задницы девок-подовальщиц. Приехали, быстро перекусили в харчевне и ушли спать, заняв две соседние с нашими комнаты. Причем посол поселился в одиночестве. Семеро его охранников в соседней комнате, а остальное сопровождение разместилось в том же хлеву, что и наши викинги. Нам же легче. Пославить живым надо взять, чтобы побеседовать по душам. С него и начнем. И с томыша, который, как мы уже выяснили, тоже жил один, занимая несколько помещений на первом этаже. Вечером перед сном его посещала одна симпатичная подоварщица а через пару часов уходила к себе в каморку Вот на ее плечах я и планировал зайти в жилище томаша А к послу Дарину зашлем под видом служанки с сообщением от хозяина гостиницы. Надеюсь, что все получится. Сегодня вечером и осуществим этот план. А пока я нашептал свои указания малу на ухо и отправил его передать все сказанное слово в слово Аудульфу. Конспиративно. Посол со своими дружинниками так и не появились больше в харчевне сегодня. Видать, сильно устали с дороги и теперь отсыпались. Это упрощало нашу задачу. Не нужно будет захват одновременно в двух местах проводить. Сначала мы тихонько спеленаем Томаша, а потом уже поднимемся к послу. Разделяться не будем. Томаш обычно в кабаке до последнего клиента не торчал. Там хватало прислуги и без него. Поэтому, как стемнело, Он обтер свои руки полотенцем, снял кожаный фартук, повесив его на деревянный штырек, вбитый между бревнами, и отправился к себе. Перед тем, как скрыться в покоях, хозяин подозвал свою любовницу и приказал ей принести выпивку и закуску. «Так, пора». Девку с подносом в руках мы перехватили в темном коридорчике, зажав ей рот рукой. Даже не пикнула. Айники нацепила себе на голову чепчик служанки, Накинула поверх своего платья платок и взяла поднос с пивом и снедью. Дверь удачно открывалась внутрь, поэтому Айники толкнул ее задом и также же задом и вошла. Мы увидели, что помещение почти погружено во мрак. Только один слабый жировой светильник на столе коптит. Я придержал дверь, двигался спиной вперед. Айники сделала несколько шагов в сторону стола. Навстречу к ней шагнул Томыш и попытался ее обнять, не замечая нас. Я резко заскочил внутрь и двинул Томышу кулаком в нижнюю челюсть. Нокаут стопроцентный. И главное, что в полнейшей тишине все прошло. «Вяжите его!» «Ай, Некимал, остаетесь здесь, караулите Томыша. Дверь заприте. Мы пошли посла брать и охрану. Возгарь, ты тихонько иди к сараю. Подай знак Аудульфу, чтобы рубил тех, кто с ними» что быстро и крепко связали, заткнув рот тряпкой, пока не очухался. Дарина приняла у Анники чепчик и фартук. Настала ее очередь перевоплощаться. Поднос в руки тоже взяла. Мы осторожно, чтобы ничем не звякнуть, поднялись на второй этаж. Я с турбридом встал у двери посла, чтобы рвануть ее на себя, когда она приоткроется. Остальные варяги притаились у комнаты охранников, готовые их принимать, если те услышат возню и выскочат». Дарина тихонько поскреблась в дверь. «Кто там?» – раздался из-за двери сонный голос. «Служанка, меня Томаш послал, велел передать, что ждет господина у себя, дело срочно у него», – затараторила Дарина. «Я вам тут вина и испить принесла и яство, чтобы, значит, к хозяину не с пустым животом идти. Да он и покормит господина у себя». Дари нанесла откровенную белиберду, не останавливаясь, чтобы заболтать посла. Наконец он устал слушать эту ахинею и распахнул дверь. Два кулака просвистели в воздухе и врезались в удивленное лицо посла с двух сторон. Одновременно с ударами мы сделали шаг вперед и подхватили выключенного посла под руки, чтобы не наделать шума падая. По-быстрому его связав, я приказал Дарине с горыней стеречь пленника. Осталось выманить охрану из соседнего помещения. В принципе, тишину уже можно не соблюдать. В подтверждение этому с улицы донесся волчий вой ульфхеднеров, ляск оружия и крики умирающих. Викинги начали резню. Дверь в узкий коридор распахнулась, и оттуда начали выскакивать посольские. Получилось так, что выскольчили они именно на меня. От варягов их отделила распахнутая дверь. Я ткнул первого острием клинка в шею, пихнув со всей силы второго щитом. Своим плечом с разбега влетел в щит третьего, который отскочил в сторону, как мячик. Увернулся от копейного укола четвертого, разрезал ему руку хлестким ударом сабли и на завершении того же удара пропорол самым кончиком острейшего клинка ногу пятого. На развороте достал подскочившего вновь второго, развалив тому половину лица подхватил выроненный врагом топорик и всадил его в щит третьего, дернул на себя с поворотом, лишил того щита и всадил саблю врагу в солнечное сплетение. Враги закончились. А где же еще двое? Я заскочил в комнату. Варяги, которым не досталось ни одного противника, влетели следом. В помещении никого не было. Только ветер колыхал распахнутые ставни. В окно они сбежали, вот что! Я заорал, что есть сил, высунувшись в окно. «Аудульф! Торер! Двое сбежали!» Снизу раздался довольный голос Беля. «От меня не сбежишь! Здесь они красавчики!» «С ними все!» Я облегченно выдохнул. Никто не сбежал. Аудульф с данными уже увлеченно резали лихитов и всех, кто под руку подвернется. Я в этом избиении участие принимать не стал. Все же не по себе как-то. Невиноватая обслуга с постояльцами ни в чем, но без вариантов. Грязное, но важное дело сделано. Все ценности посольских, лихитов и других постояльцев собраны, упакованы и уложены в телеге Создана видимость серьезного боя между пшеками и дружинниками Драгомира. В очередной раз. Ха-ха. Осталось только с послом и томашем поговорить. И если с послом все понятно, то что надо еще раз говорить на предмет его заначек. Богач ведь? В личных вещах посла мы обнаружили пергаментную грамоту, написанную на латыни. В ней Драгомир восхвалял лихитского князя Лешка, называл его братом и обещал принять христианство, отвергая своих богов. Мне, если честно, как-то по барабану, кто там в кого верит. Я всегда считал, что вера внутри человека и не нужно ее выставлять напоказ. Но Драгомир решил предать веру своих предков, а это совершенно другое дело. За такое смерть полагается, и ему и его прихвостнем. «Введите гражданина посла!» — скомандовал я. Моей шутки, конечно, не поняли. Пришлось уточнить. «Сюда посла тащите, во двор. Жаровню поставьте и разогрейте железо. Беседовать с пленниками будем. Аудуль, вторер со мной. Остальным продолжить обыск помещений». Викинги допрашивать умели, поэтому их и взял для этого дела. Собственно, какую секретную информацию я хотел получить от посла? Да никакую, и так все ясно. То, что было в грамоте написано, то он нам и рассказал, только своими словами. Латыни он не был обучен, читать не умел, так что ничего нового. Полчаса только потратили зря. Упрямым посол был излишний, сам себе страдания продлил. Рассказал бы все сразу, тут же его и прирезали. Но нет, упирался, хотя итог все равно тот же. В заключении, чтобы еще больше запутать князя Драгомира, если он будет проводить следствие по смерти посла, я скомандовал. «А грамотку эту ему в задницу запихните». Следующим в очереди на допрос был хозяин постоялого двора Томаш. И вот ему было за что бороться. Богатств он накопил немало. Аж четыре тайника выдал моим викингам. Постепенно выдавал, по мере увеличения интенсивности допроса. Но в итоге раскололся полностью. Помимо местонахождения тайников, рассказал еще, что шпионил для драгомера уже давно, несколько лет. Тот платил ему хорошо и всякую грязную работу для него выполнял. Например, направил в прошлом году зимгалов на Селонов, организовав убийство военного вождя первых. «Для чего это нужно было, Драгомиру не знал, просто исполнил заказ. Ну, понятно, политические игры с соседями. Плюс ко всему, Томаш еще и грабежом с разбоем увлекался, по-тихому убивая некоторых состоятельных постояльцев и забирая себе их добро. Так что совсем не жалко его, заслужил смерть лютую, что в итоге и осуществили Аудульф с Торером, когда убедились, что Томаш выложил все». Мы собрали все ценности с трофеями на телеге и под утро покинули разоренную гостиницу, оставив в ней кучу трупов. Добравшись до берега, где была спрятана наша лодка, я отправил на ней варягов за снеккой. По ее прибытии часть народа занялась погрузкой добычи, а земгалы ушли в ике чтобы продать ставших ненужным лошадей с телегами. Не бросать же их тут. Вернулись они налегке уже к полудню, и мы сразу отчалили. Теперь исключительно по своим грабительским делам пойдем. Все, ушли. И не просто ушли, а поручение просьбу Бермяты исполнили, да еще и с прибытком хорошим для нас все получилось. Помимо того, что самое ценное из товаров подстояльца в гостинице забрали, так еще отличными доспехами с оружием пополнили запасы и заначки Томаша нам достались. Гигантская добыча. По предварительным подсчетам Аудульфа с Толером вышло по 30 марок серебра на брата, включая наших земгалов Они, правда, пока доли не имели, но я решил все же выделить и им Толику малую, по пяти марок каждому. Они глаза аж выпучили от удивления. Не ожидали, что с нами так прибыльно будет. И приличную экипировку с оружием им раздал. Некоторые из моих старичков были против, но я не жадный, людей своих уважаю тех, кто честно мне служит. Правда и по отношению к себе уважение требую. И будет тогда в нашей команде безоговорочная взаимовыручка и нерушимое братство. Неподалеку отсюда должен стоять на реке еще один городишко. Очень возможно, что на том месте позже появится известная мне Рига. Я планировал скинуть там часть трофеев и товаров. А пока шли, я решил попрактиковать свою латынь, И завел беседу на этом языке с Герасимом. Говорили, естественно, о византийской медицине.